Глава 41. В первых числах декабря Карпов неожиданно получил приказание спешить к Новому Корчину, где поступил в распоряжение командира Зарайского пехотного полка. Зарайцы после тяжелого боя прорвали фронт противника и предполагалось широкое преследование его конницей. Карпов по тревоге собрал полк и по замерзшей прибрежной дороге рысью пошел к видневшемуся вдали небольшому местечку. Чем ближе подходил он к нему, тем больше были заметны следы только что бывшего здесь боя. На поле были видны наши винтовки, вотнутые штыком в землю и брошенные нашими ранеными. Кое-где под кустами лежали убитые солдаты, кто, подставив белое страшное лицо лучам заходящего солнца, кто ничком подогнув неловко ноги, часто валялись окровавленные тряпки, разорванные рубахи, котелки и походные сумки. Все поле влево от дороги было изрыто неглубокими одиночными окопами. В них была примятая солома. Здесь ночевали перед штурмом зарайцы. Между окопов впереди и сзади были большие темные воронки от снарядов тяжелой артиллерии. Теперь артиллерия сюда больше не стреляла, вероятно, была увезена с поля битвы, И только под Новым Корченом часто продолжали вспыхивать бело-оранжевые дымки австрийских шрапнелей. Бой еще продолжался. Карпов рысью вошел в Крайнюю улицу и здесь остановился и приказал полку слезть. Очевидно, преследовать было рано. По улице пролетали редкие излетные пули. Одна лошадь и один казак были ранены ими. Заведя людей с лошадьми за дома и поставив их укрыто за стенами, Карпов с адъютантом и Лукьяновым поехал отыскивать командира пехотного полка. Боковая улица с растоптанной и растаявшей глубокую грязью была сплошь заставлена артиллерийскими зарядными ящиками. Ящичные ездовые сидели нагнувшись на лошадях и не обращали никакого внимания на посвистывавшие пули. Мимо них, ругаясь скверными словами, протискивались походные кухни, дымящие и пахнущие щами. По обоим сторонам дороги были глубокие заплывшие доверху жидкой грязью канавы с частыми мостами. Между ящиками и канавами осталось слишком узкое место, чтобы кухни могли проехать. Одна сунулась было, но колесо провалилось, рассыпалось, и серые щи вылились в канаву и легли толстым слоем поверх грязи. Кошевары и обозные толпились подли, не зная, что делать. Навстречу ехали лазаретные двуколки, и вдоль домов непрерывной вереницей тянулись легко раненые с перевязанными руками и обвязанными головами. Карпову пришлось остановиться и ожидать, когда и как распутается вся эта суматоха. — Ну что ж вы наделали-то, черт споршивые, в отчаянии кричал кошевар, завалившейся кухни. Что же я теперь делать буду? — А я тебе говорил, не проедешь. Заладил одно, проеду да проеду, вот тебе и проехал. По голове за не погладят, — отвечал невозмутимо ездовой того ящика, который помешал проехать. — А ты, парни, рабей, собирай скорее остатки, да заправляй задово! Так землить-то они еще скуснее будут. А, -а, -а настоящие земли слопают, еще и похвалят тебя! Ха -ха -ха -ха, хохотали артиллеристы. Земляки, пропустите раненых, просил Фельдшер. Неужто у вас совесть окончательно пропала? Пропусти! Да куда я тебя пропущу, когда ни вперед, ни назад податься нельзя? Господи, и не пожалеют своих страдальцев, со вздохом сказала сестра, стоявшая в высоких сапогах и подоткнутые выше колена коричневые юбки по щиколотку в грязи. «Эх, казаки!» — кричал раненый в руку молодой солдат. «Опоздали маленько! мал мало орудия его не захватили!» «Ну как там?» — спросил у него Кумсков. «Да как?» — злобно отвечал шедший сзади него пожилой запасной солдат, не раненый, но бывший без ружья. «Да реке застряли, мост наводят, теперь че опять оттяжка будет, надолго!» «Да что ж вы, ироды, посторонитесь вы, аль нет, пропустите кухни, ведь со вчерашнего дня пехот не ела!» «Да чё ты лайся! со злобой сказал артиллерист. «Ну куда я денусь, когда податься некуда?» «Погоди», — говорил фельдшер, — «вот офицер приедет, он укажет, как распутать. Вот же жесткий народ!» — сказал он, обращаясь к сестре милосердия. Та только рукой махнула. «Я не понимаю», — сквозь слезы сказала она. «Как можно дойти до такого озверения, чтобы и раненых не пожалеть?» На косматой лошади подъехал пожилой артиллерийский штабс-капитан. Он быстро разобрался в обстановке и завопил сердитым простуженным голосом. «Эздовые слезай! Все ко мне!» Солдаты неохотно слезли в глубокую грязь и подходили к ящику. «Нога на руках! Подвинь в ящики! Эй вы, пехота, шторты разинули! Иди помогать!» Общими усилиями, откатывая ящики с передками к самой канаве, очистили место для двуколок, и они стали протягиваться из улицы. Карпов воспользовался этим и проскочил перед ним в город. Город спускался одной широкой улицей к реке с разрушенным мостом. С этого берега стреляли вдоль по улице, и ехать по ней было нельзя. На самой середине ее, недалеко от реки, застрял артиллерийский ящик, Две лошади в уносе были убиты и лежали утонувшие в грязи. Дошлавые то бились, то стояли, тупо расставив ноги, и тяжело вздыхали. Людей при них не было. Австрийцы сосредоточили по ящику огонь, и никто не отваживался подойти, чтобы выпростыть их из упряжи. Вдоль домов, укрываясь выступом громадного серого каменного костела, непрерывным потоком, одни вниз, другие вверх, шли гуськом солдаты. Они натоптали в грязи сухую тропинку, и теперь все стремились на нее. Карпов с адъютантом и Лукьяновым свернули во двор, и здесь, за домом, спрятали лошадей и слезли. Карпов оставил Лукьянова с лошадьми, а сам с адъютантом пошел отыскивать командира Зарайского полка. «Где командир полка?» – спросил он у подымавшегося навстречу солдата. «Должно внизу», – сказал тот. Кабни на той стороне уже», – сказал другой, шедший сзади. «Да разве ж мост навели уже?» — спросил первый. — Однако по досточкам уже проходят, — отвечал тот. — Я видал, ранятые шли. Карпов пошел вниз. На улице валялись трупы австрийских солдат. Наши уже были подобраны. Австрийцы лежали, утонувшие в глубокой грязи. Карпов невольно вздрогнул, когда увидел совсем подле тропинки убитого австрийца. На него в свалке боя наступали, и его совершенно затоптали в грязь. Шинель, руки, ноги — все было сравнено с землёю, и только лицо, белое, обросшее небольшую холеную бородку, торчало из земли, и ветер тихо шевелил волосами бороды. Чем ближе к реке, тем чаще посвистывали пули, и тем больше лежало затоптанных в грязь людей. Здесь, между австрийцами и в их сизых шинелях, стали попадаться и серые шинели наших солдат. За костелом была большая площадь, прикрытая его стенами. Она была наполнена толпой австрийских пленных. Они стояли покорным стадом, хмурые и скучные, и тихо переговаривались между собою. Русский офицер, молодой, красивый, высокий, в солдатской шинели, с помятыми и выцветшими золотыми погонами, считал их, переталкивая с одного края площади на другой. Лицо у него было усталое, измученное, но счастливое, 1802, 803, 804, говорил он, толкая людей как вещи и искоса поглядывая на подходившего Карпова. Скажите, поручик, где командир зарайского полка? спросил его Карпов. 1805, 806, 807, продолжал тот считать. Какова добычка, господин полковник? Я думаю, больше 2000 будет. Кабни мне все три. Здесь и сдались, как мы ворвались. Бригадного генерала взяли, двух полковников, майора, 80 офицеров, 16 пулеметов. Командира полка вам надо? Полковника Дормана? Он сейчас только пошел вон в ту хату. Видите, большой каменный дом, откуда солдат вышел. 1808, 809. «Ну пошел, пошел, разявок Чего ты там топчешься?» — крикнул он на австрийского солдата замявшегося и не знавшего, куда ему податься. Карпов направился по указанному ему направлению. Вечерело, румяное солнце спускалось за горизонт, и наверху уже отчетливо проступала большая бледная луна. Пули свистали редко, артиллерийский огонь смолкал.